Глава сороковая. Соня. «Опаздываем, Дёма!» — спросонья завопила я, взглянув на часы. «На занятие опоздаем, а там первая пара у Логинова». От осознания, что я опоздаю или прогуляю пару нашего уголовника, мне поплохело. потому что именно я шантажировала Руслана Евгеньевича пауком, а злобный уголовник точно точил на меня зуб, потому что на каждой паре пытал именно меня. И у меня был жуткий опасен сделать что-то не так, чтобы в итоге не лишиться хороших оценок, а как следствие стипендии. Не обращая внимания на соднящее чувство там, быстро сбегала в ванную, почистила зубы, а когда вылетела из комнаты, нашла в гостиной уже одетого, свежего и до зубовного скрежета довольного Демида. Вчерашний вечер я вспоминала с горящими от смущения щеками и уже ставшим привычным ощущением тепла и тяжести внизу живота. Мы с Демидом долго лежали в ванне, а потом уснули в обнимку и в итоге проспали. Я одевалась. «Содни ты мышцы болят», — призналась я. «Но все хорошо». Мартынов выдохнул и пошел умываться, пока я натягивала штаны и ругалась как сапожник. Быстро закинула все книги и тетради в рюкзак, поцеловала Шурочку, проверила, хватает ли ей корма и полетела в прихожую. Демид снова удивил. Он стоял у дверей, поигрывая ключами от машины, и покорно ждал, пока я натяну обувь. Я сопела, сдула прядь волос с лица и, наконец, попала ногой в ботинок. «Не торопись, успеем», — спокойно уведомил Демид. «Когда ты начинаешь суетиться, то собираешься еще дольше». «Дёма, первая пара у уголовника!» — всплеснула я руками. А я говорил, что шантажировать препода — так себе идея. Снова завёл он надоевшую до оскомины пластинку. «Димит!» — он поймал нас в коридоре общаги, раскрашенных под ведьм, с пауком на голове и крысой на плече. Не выдержала я. «А что вы делали в коридоре общаги в таком виде?» — рявкнул Мартынов. «Шабаш! Избавлялись от вашего фан-клуба!» — не выдержала я. «Потому что Карина разбила Марине очки, а твоя Ирочка мало того, что деньги у меня пыталась вернуть за свидание, которое я для нее организовала с тобой, так еще и компот мне в рюкзак хотела вылить». Окончательно распсиховалась я. «И ты решила действовать кардинально», — напрягся Демид. «Да, там все были. Марина, Полина, Даша, Артур, Назар, Аникей, Илья и Апасян. Доволен!» и всех нас там поймал Логинов, чтоб ему... Хорошо, что Полина выручила. — А мне ты почему не рассказала? — громоподобно прорычал Мартынов. — Потому что, потому, и что ты сделаешь? Или Кей, а может, Арт? Что вы сделали? — Ладно, пошли. Дёрнул плечом Демид, и по глазам я видела, что он напряжен. Мы вылетели из дома и быстрым шагом спустились. Бегом добежали до машины, устроились в салоне, и Демид сразу же стартовал. «Сонь, прости», — хрипло произнес он уже по дороге, пока я пыталась расчесать волосы. «За что?» — деловито поинтересовалась я. «Я не думал, что они... агрессивные дуры», — припечатала я. Марину мне напугали, хотя малинка с пауком на голове и в окружении боксёров, стоящих вокруг неё на коленях, смотрела бы и смотрела. Мартынов поперхнулся воздухом, а у меня уже не было времени объяснять, как мы проучили девчонок. Они не только моей подруге очки разбили, но и угрожали выжить из общежития. А уже после того, как девочки приобрели временное заикание, мы с подругами выяснили, что выживали они из университета и общежития, всех неугодных. Просто они думали, что ты и твои друзья — их собственность, а я их немножко переубедила и поставила в известность, что вы принадлежите мне и Марине, — решила я. Может, немного Поле и Даша? Ясно. Вздохнул Демид. При этом на его лице было выражение покорности и смирения судьбе. Я закинула расческу в сумку и, наконец, смогла собрать волосы в хвост. Облегченно выдохнула, понимая, что мы успеваем, и строгий профессор Логинов ко мне не прицепится. Расслабленно откинулась на спинку сиденья и покосилась на Мартынова. И как я раньше не замечала, что он такой красивый — Точеный строгий профиль с ровным носом, карие глаза, уверенно смотрящие на этот мир, пухлые губы, касание которых к моему телу очень хотелось повторить. Почему раньше он казался мне совсем непривлекательным занудой? «Соня, я слышу шепот твоих тараканов в голове. Позвал меня Демид. О чём они там переговариваются?» «Они понять не могут, почему ты раньше был обычным, а теперь стал очень даже симпатичным», — честно призналась я. Мартынов крякнул, но продолжать нарываться на комплименты от меня не стал. Просто довольно и сыто улыбнулся, продолжая уверенно управлять автомобилем. Наконец мы припарковались у института. Я быстро чмокнула своего парня в щеку и поспешила на пару. В аудиторию влетела за минуту до звонка. С разбегу заняла место рядом с Мариной, сонной, всклокоченной и недовольной. Она сидела с Кареном, друзья о чем то лениво переговаривались, а когда я плюхнулась рядом и зашипела от неприятных ощущений, оба развернулись ко мне. "Все в порядке?» — обеспокоенно спросила Марина. «Даже очень!» — лучисто улыбнулась я. Опасян мне подмигнул, прозвенел звонок, и в аудиторию, чеканя шаг, вошел наш уголовник. Очень злой уголовник. Все студенты втянули голову в плечи, потому что Логинов и в хорошем настроении бы не помиловал, а тут такое. «Интересно, кто ему испортил настроение?» Низко склонившись, прошептал Карен. Опасян у меня за наши оценки сегодня». Но Логинов лютовать не стал. Выдал всем тесты, рыкнул что-то про коллоквиум и, зло опустившись в кресло, как корж он следил, чтобы студенты не списывали и не болтали. На вопросы я ответила быстро, оставшееся время старалась сильно не отсвечивать. Сдаем работы!» Гаркнул Логинов, поднимаясь на ноги. И сразу же после его приказа прозвенел звонок, и мы все гуськом, опустив плечи, потопали к столу профессора. Я положила свой тест в общую стопку и сквозь ресницы глянула на Руслана Евгеньевича, который кипел и пузырился яростью, хотя старательно сдерживался. Кто это его так довел, очень интересно знать. Но подумать о профессоре мне не дали. Марина подхватила меня под локоть, а Пасян уже привычно подошел к нам со спины, разъединил, устроился между нами, обнимая обеих за талию и повел к выходу. «Соня, что-то изменилось», — сообщил мне Карен, когда мы вышли в коридор. «Что?» — не поняла я. «В тебе. Нам праздновать твой переезд к Мартынову?» — хитро уточнил Пасян. «Нет пока...» Я неожиданно смутилась и опустила глаза. «Мы пока просто встречаемся, а дальше видно будет. Нужно еще как-то сказать родителям, что мы вместе. Нет, они не будут ругаться, просто странно все это». «Ты счастлива?» — заботливо поинтересовалась Марина. «Честно? Очень». Выдохнула я и широко улыбнулась. «Но, друзья, есть дело». Я подняла указательный палец и заговорщически прошептала. «Может, найдем Луке девушку? А то Мартынов ревнует. А вот если бы у Луки кто-то появился, то Дема бы успокоился и дал мне с Лукой дружить». «Соня, ты опять!» — возмутился Карен. «Напомнить, что произошло, когда ты искала девушку Демиду?» «Не надо», — выставила я ладони вперед. «Тогда оставь Луку в покое», — посоветовал опасян. Подумал и добавил. «Ну, или убеди Дашу переводиться к нам». «Я давно ей говорю. еще до поступления предлагала, но она пока не хочет. Почему именно Дашу? Она, кажется, Назару понравилась». «Она очень подходит под типаж Луки», — подмигнул мне Карен. Все, пошли на вторую пару. Иначе опоздаем».